Да. В одного из ведущих специалистов, без участия которого в делах и жизни фабрики, я не мыслю нашей работы. Ну, она заслужила не только уважение коллектива, но и самое широкое признание нашей художественной общественности. Констанция Михайловна человек скромный. Среди нас живет очень скромный человек. Но взгляните на эти на корзины цветов, на эти адреса, на эти трогательные поздравления, которые прислали ей наши ведущие певцы и музыканты. Простите, ну вот да. давайте. Ну вот, например, да, вот да, это. Да, да. Ага, вот Без вас, дорогая Констанция Михайловна, никогда бы не расцвел мой талант. Да. Кто, она, кто? Ваши навеки Алла. О, да. Всё, да. Всё, да. Всё, да. Да. Ну, здесь, вы знаете, есть такие имена, как Муслим, и Иосиф, да. София да. и наша юбилярша по скромности хотела скрыть от нас эту возвышающую и нас тоже, да-да, нас популярность. А, К поздравлениям этих замечательных людей я хотел бы присоединить и своих. Да, но мне неловко за здоровье и творческие держания наши э, товарища э, поднимать эту чашку чая. Да. Да. Констанция Михайловна, а да. ну-ка поройтесь в своих запасах. Да. Да, да. Да. Ну, а вдруг? А вдруг? Мужчины, есть Джек 13 стрина? О, шампанское! За здоровье нашей труженицы, да-да-да нашей юбиляршей! Ура, товарищи! Товарищи, товарищи, мы нарушаем наш договор! Договаривались о дружеском чтении? Да! Lo, да да Да, да. Петь друзья. Спасибо. Это да? Танцы! Гамы приглашают кавалеров. Борис Сергеевич, да. сегодня да. вы мой рыцарь. Позвольте на один тур вас. Правда? Наш детейский суток успели устроить такой для всех интеллигентный праздник. Да, кстати, я вот давно хочу спросить, как здоровье вашего сыночка? Вы нас замечали, он все время успокоитесь. Ну, сын, ну, спасибо за внимание. Бегает потихоньку. Ну, слава Богу. Так, а вот теперь к сожалению. Ой, ну вы меня не любите, Борис Артемьевич. Во-первых, в канун события вы разослали в командировке чуть не половину административно-творческого персонала. Во-вторых, это я видела, даже не пригубили шампанского. Ну, обижаются. Я ведь не Ой, Не умею. Ну, что Ты, это? Извините, великодушник. И ещё раз спасибо. Пожалуйста. Игорь, да, Игорь. Ну, и сам бал уже на излете. Все спешат домой. Наконец, около трио, остается только Михаил. Не хочется расставаться с вами, Констанция Михайлович. Вы здесь справитесь, уборкой? Да, Прохор Дарнилович и Сергей Николаевич обещали мне помочь. Поможем. Гвардия да. умирает, но не сдается. До свидания. До свидания. До свидания. Все-таки удивительно. В пятницу вечером у всех вырастают орлиные крылья прямо. Так, с каждого по 40 рублей. Я дама? Уговор дороже денег. Скидка для женщин и детей не предусматривалась. Деньги на бочку. Ой, ну, ну не сегодня же. Ну, уже в понедельник, на свежую голову. А, -а, -а. а Макаров, между прочим, не выпил. Не имеет значения. Главное, поднимал. Ну, вообще-то лучше, чтобы выпил. Ну, что, значит, все провалилось, да? Нормально. Тогда это надо отметить. Ну, ну, ну. На ну, подождите, больше ничего нет, сметы не ну, предусмотрено. Ну, ну. Платит дирекция. Вот тебе фляжечка. Чистый спирт. Ой. Да-да. Хорошо, ну, как? хорошо. Пошли. Да, ой, боже, сколько продуктов. А. Какие...